Глава восьмая. Два месяца спустя Гордеева пригласили в офис центрального трикстера 3Н, располагавшийся в здании «Газпрома» в Москве. На вполне законных основаниях глава «Трикстера» являлся одновременно и начальником службы безопасности «Газпрома». Каким образом тренерцы сумели организовать свой офис в самом сердце охраняемого, как Кремль здания, напичканного электронными стражуими системами и телекамерами, можно было только догадываться. Но Попав в офис, Гордеев увидел суперсовременный интерьер, новейшие объемные дисплеи компьютеров, системы шоу-подавления и проникся важностью и значимостью того дела, каким занималась 3 n Глава Трикстера также оказалась женщиной, как и ее правая рука Алина Сергеева, которая встретила и проводила гостя в офис. Звали главу Трикстера Брониславой Константиновной. Кабинет Брониславы был небольшой, однако сформированный в стиле мобайл, полностью автоматизированный, сверкающий металлом, фарфором и стеклом. Он произвел на Гордеева большое впечатление. Начальника группы усадили в красное кожаное кресло, предложили кофе, и ему пришлось согласиться, хотя кофе он не любил. Брониславе Константиновне на вид было около сорока. Оказалось, и она сама затронула эту тему, что ей далеко за 60. В юности она увлекалась спортом, бегала на длинные дистанции, завоевывала медали и продолжала следить за фигурой позже, в зрелом возрасте. Волосы у нее были короткие, с ржеватым отливом, а строгое лицо всегда хранило суровое, непреклонное выражение, что говорило о жестком, решительном характере руководителя российского отделения 3Н. С минуту поговорили о самочувствии всех членов группы, об их психическом здоровье, об устройстве на новом месте. Все четверо плюс Вика жили теперь на базе 3Н под Волоколамском. Затем необязательные, по мнению Гордеева, разговоры закончились, и Бронислава Константиновна вперила в его лицо прямой взгляд. «Вы готовы выполнять задание?» Гордеев, давно ждавший этого вопроса, кивнул. «Группа тренируется, все в тонусе». «Отлично. Тогда посмотрите на этого человека». Над полусферой дисплеев встала призрачное объемное облачко, внутри которого появилась фигура человека. «Сурко», — сказал Гордеев озадаченно. «Совершенно верно», — согласилась Бронислава Константиновна, глава федеральной счетной палаты. Неужели он тоже чей-то резидент, удивился Гордеев. Он куратор тестут операнда в России. Черт побери, вы хотите сказать, что он ящер? Изредка куратор использует своего двойника, поэтому нам нельзя ошибиться. После того, как мы его э э нейтрализуем, его место займет наш человек. Понятно. Гордеев вдруг вспомнил последнюю операцию. Значит, Миркис на его посту тоже заменил протеже Ящеров. К сожалению, вы правы. Мы не успели подготовить замену. Поэтому генерал Кириенко, сменивший Миркиса, тоже должен выйти в отставку. Только после этого его место сможет занять наш ставленник. «Вы думаете, это поможет?» Бронислава Константиновна сдвинула брови. «Вы должны были изучить нашу стратегию». «Изучал, помню, постепенное замещение эмиссаров, змеи и ящеров на сотрудников 3Н, воспитание собственного электората, молодой смены и в финале единовременная акция по ликвидации всей сети пришельцев». «Тогда к чему?» Ваши вопросы. Гордеев пожал плечами. Вы же сами говорили, что чужаки имеют гораздо больше возможностей, чем наши технари. Они просто задавят нас. Не задавят. Мы тоже. Начальница 3Н поискала слова, нашла поговорку. Не лаптим, щи хлебаем. У нас отличные консультанты. Бронислава Константиновна осеклась. «Короче, полковник, вы согласились работать?» «Да, и я и не отказываюсь», — сказал Гордеев, размышляя, о каких консультантах шла речь. «Давайте вводную». «Вводную вы получите у координатора Трикстера». Хочу только предостеречь вас от каких-то поспешных выводов при получении той или иной информации. Если что-то недопонимаете, лучше спросите у компетентных людей. Вы о чем? — не понял Гордеев. Приобрести опыт, не подвергаясь опасности, все равно что жить, не будучи рожденным. Собеседница дала понять, что аудиенция закончена. Гордеев встал, щелкнул каблуками и вышел из кабинета, представляя, как сейчас за ним наблюдает охрана через зрачки телекамер. Захотелось узнать, как работает система защиты офиса при полном отсутствии с виду охранников, но мысль мелькнула и исчезла. В коридоре его встретила Алина.